сильнее, как будто вы хватаетесь за все чтобы Латаризация должна напрягать плечи. Плечи должны быть расслаблены, напряжены только кистью. И вы почувствуете, как у вас происходит энергетическая отдача по всей системе. То есть, он пробег, продвигает ток в и ног. Теперь дыхание. Старайтесь максимально вытачивать. Вперед, назад. Если есть время, значит, то же самое с Максимально выправьте воздух, так Пока, пока у вас воздух очень полезное упражнение а, госпожа Шаталова сделала его по его упражнению тысячи раз в день мы мог делать один день Еще немножко обопритесь так, чтобы у вас хорошо полное осадление живота и за счет этого живот тянулся еще больше. Слухопроводная И сосредотачиваемся на кончиках пальцев ног он может способности сделать тяжелую тюрьму мы максимально прыжки изобразить его на сразу. Ну, кто освоил позу. Все эти позы сидячие, можно сразу их